Выйдя из лифта, я столкнулась с соседкой по лестничной площадке. Рим Семеновна – бойкая старушка, обладающая энергией 16-летнего юнца. Я бы с удовольствием доверила бы ей управление нашим многоэтажным домом, а может быть и целым городом, причем с правом самосуда над провинившимися. По крайней мере, в лифтах бы не писали, на лестницах бы не выкидывали мусор, А пьяные подростки из соседних домов не валялись бы, где попало в подъездах. Рима Семеновна всегда в курсе всех событий района. Все знает, видела, слышала. Бдительность столь энергичной соседки иногда даже раздражала. Особенно, когда пенсионерка звонила и спрашивала, почему я не на работе, где Дмитрий, почему целый день у двери стоит невыброшенный мешок с мусором. Но мы никогда не выказывали ей своего неудовольствия, особенно когда поняли, что ответ на любой вопрос рима Семеновны решается просто. Она очень уважает сувенирчики, особенно в виде продуктов. Вот и сейчас я поняла, что без таможенной платы миновать зоркую, несмотря на катаракты, старушку мне не удастся. — А, Яна, здравствуйте! Где были? — бодро начала очередной допрос неугомонная пенсионерка. «Здрасте, Рим Семеновна, как здоровье?» – парировала тут же я. Говоря это, я старалась как можно быстрее открыть две свои двери, чтобы поскорее остаться одной и как следует подумать о Дашкином исчезновении. «Да ничего, голова только болит, давление, наверное». «А вы где были-то?» – не унималась Рим Семеновна. «Да на работу ездила, как можно более оптимистично ляпнула я». а, -а, -а! — недоверчиво протянула старушка. — Было ясно, что ей страшно интересно, и она ждет продолжения рассказа. — Я же дома работаю, а раз в неделю отвожу отчеты начальнику. Придав самый загадочный тембр голосу, я поняла, что закрыла тему. Но дабы купировать все возраставший интерес соседки и заполировать тему, с радостной улыбкой произнесла. Рим Семеновна, я недавно привезла с дачи патиссоны. У нас много, в холодильник не помещаются. Сейчас принесу. После довольно вялых отнекиваний, в перемешку с благодарностями и вопросами, связанными с кулинарной обработкой овощей, довольной жизнью Аргус в юбке, волоча за собой тяжелую сумку с патиссонами, оставил пост и уполз к себе в нору. Я с облегчением вздохнула. Заварив себе чай с лимоном и медом, моё любимое средство от треволнений, я плюхнулась на диван и стала размышлять над событиями последних суток. Зазвонил телефон. Думаю, что это Никита. Я, чуть не разлив чай на диван, кинулась к аппарату. «Яночка!» «Да, Ема нас сжав зубы, я изо всех сил старалась сдерживать эмоции. А я забыл спросить, а можно эти, как их, патиссоны жарить?» Я натужно улыбнулась в трубку. «Конечно, Рим Семеновна, с патиссонами вообще можно делать все, что хочешь!» И со злости чуть не добавила плохое, но вовремя одумалась. «Ну ладно, пойду тогда жарить. Спасибо!» Соседка явно была разочарована столь короткой беседой на кулинарную тему. «Да не за что звоните!» – слукавила я и снова вернулась к успевшему уже остыть чаю на диване. Стрелки часов стремительно подбирались к цифре 7. Поэтому, забыв на время о пропаже Дашки, я бросилась заниматься хозяйственными делами и встретила пришедшего с работой Дмитрия во всеоружии – борщ и отбивная. Когда довольный и сытый муж устроился в гостиной на диване возле телевизора для борьбы с дремотой, я, улучив момент, взяла телефонную трубку и набрала номер Никиты. «Наверное, он уже успел до кого-нибудь дозвониться и сейчас поделится со мной хоть какой-то информацией, ведь не спит же он пьяный, в то время как его жена, может быть, нуждается в помощи». Но Никитоса, увы, дома не было. Во всяком случае, трубку никто не брал. Позвонив еще пару раз с перерывом по 10 минут, я предалась тревожным раздумьям, и в голову сразу же полезли нехорошие мысли». А вдруг это Никита что-то сотворил с Дашкой, а меня обвел вокруг пальца. Якобы дверь была открыта, когда он приехал. Менты заявления не взяли. То-то он так испугался, узнав о довольно свежем пятне крови на стене. Боже, какой ужас! А что, если все-таки это он? А что, современный от может быть еще страшнее средневекового Мавра? Да и демоны стали немного попредприимчивее». Боже, что такое я несу? Ну, как Никита, практически с детства в безответный, трепетно влюбленный в Дашку, мог сделать ей что-то плохое. Нет, я положительно сошла с ума. Разозлившись на себя за то, что позволила дурным мыслям завладеть мной хоть и ненадолго, а также за то, что я даже не удосужилась узнать номера мобильных телефонов Никиты и Дашки, я пришла к весьма неутешительному выводу — быть мне ночным детективом. Во всяком случае, обстоятельства складывались так, что очередную рисковую вылазку мне придется совершить именно ближе к ночи. Еще раз набрав домашний Никиты и убедившись, что со мной никто не собирается говорить, я устало вздохнула, оделась и, подойдя к Димке, сказала, «Я на полчасика отлучусь, Букин алка подъедет, у нее новый кавалер объявился». По телефону она говорить не хочет, домой заходить ей тоже некогда. Несется на свидание. Просит научить, как вести себя, чтобы кавалер не сбежал сразу. «А ты, конечно, знаешь, как вести себя с кавалерами!» – ехидно заметил муж, борясь с дремотой и щелкая кнопками телевизионного пульта. «Да ладно тебе, Отелло, я быстро!» Натянув куртку и чмокнув ревнивого супруга, я понеслась к лифту. «Телефон взяла!» – гаркнул мне вслед Димка. «Да!» – ответила я уже из лифта. «На самом деле, мне не было смысла говорить мужу неправду. Он прекрасно знал о моих друзьях детства Дашки и Никите. Но я, побоявшись, что он изничтожит меня, узнав об исчезновении двух тысяч зеленых, не стала рисковать. Димка был хорошо знаком и с Алой Букиной, одинокой гармонию, и знал, что она часто просит моих советов старой мудрой совы». Алка — единственное любимое дитя своих родителей, избалованное до предела. Турпоездка за границу? Пожалуйста. Новая шубка? Нет проблем. Машина? Не вопрос. Ну и так далее. Алкин папа до того, как подарил ей квартиру, и она еще жила вместе с родителями, старательно мыл каждый раз ванну, чтобы балочка могла искупаться. Вот только со свечкой у кровати никто из родителей не отважился постоять. Здесь, видимо, и таился их главный промах. Алка была одинока, поэтому мне пришлось стать ее дуэнией. К моменту нашего с Алкой знакомства она бодро варила куриный суп следующим способом. Первый раз, когда вода закипала, она выливала ее, ужасалась количество грязной пены и тщательно промывала курицу с мочалкой. Потом снова наливала воды в кастрюлю и еще пару раз вместо того, чтобы снять пенку, устраивала душ-шарко несчастной птицы. При этом искренне недоумевала, отчего вместо бульона получается такая невкусная бурда. Сначала я думала, что Алусик просто шутит. Но когда она, однажды оставшись у меня в гостях с новым кавалером на ночь, приготовила ему на завтрак в обычной чугунной сковороде яичницу без масла, то мужик, оказавшись, видимо, слабаком, попросту сбежал сразу же после трапезы. А мне пришлось потом выкинуть испорченную сковороду и учить зареванную Алку элементарным кулинарным рецептом. Поэтому Димка совершенно не удивился, узнав, что я вновь отправилась давать советы моей одинокой гармонии. Подходя к дому слепянских, я краем глаза заметила, что света в их квартире нет, но на всякий случай решила проверить, Может, Никита напился и спит. Поднимаясь по ступенькам на второй этаж, я занимала себя размышлениями о том, что буду делать, если Никита все же не окажется дома. Нажав на кнопку звонка, я тут же отдернула руку, испугавшись слишком громкой и резкой трели. Секунду спустя я поняла причину такой особой звучности. Дверь опять не была закрыта. Вот блин, до да чего ж мне везет. Теперь придется проверять, кто дома. Не уйду же я так просто, не выяснив, почему не закрыта дверь». Чуть приоткрыв дверь и на всякий случай еще раз нажав пальцем на звонок, я выслушала жуткую трель снова и окончательно убедившись, что никто не спешит меня встречать, толкнула дверь пошире и смело шагнула в темную прихожую. Тишина, накурена. Почему-то задрожавшей рукой я нащупала на стене выключатель и в коридоре загорелся свет. Никита, ты дома? Натужно протянула я. Никто не ответил. Я, смелев решила продвинуться дальше. Зажгла свет в комнате и ахнула от невиданного зрелища. В комнате царил настоящий бардак. Подобный беспорядок я видела в кино. Все вещи из шкафов были выброшены на пол. Книжные полки разорены». С подоконника упали горшки с цветами, и среди битых черепков и комьев земли валялись видеокассеты, носки, рубашки, ручки, косметика и много всякой другой мелочи, засыпанной, словно снегом, пухом из распоротых подушек. «Батюшки, да это настоящий погром!» — почему-то вспомнилось недавно забытое слово. Вдруг я увидела на дальнем диване лежащего на животе Никиту. Одна рука его безвольно свисала на пол. Никита, видимо, все же напился и спал беспробудным сном. Рядом на журнальном столике стояли пустая коньячная бутылка, стакан и пепельница, полная окурков. Что-то показалось мне странным. Может быть, я привыкла к тому, что мой муж, когда спит, либо зверски храпит, либо сопит и ворочается. А Никита лежал без малейших признаков жизни. Слыша стук собственного сердца, я осторожно подошла к нему и, потянув за рукав, сказала, «Никита, просыпайся, это я, Яна, поговорить надо, вста...» Я хотела сказать слово «вставай», но буквы застряли у меня в горле. Рука, до которой я дотронулась, была сделана словно из дерева и холодна, как лед. Я, наконец, обратила внимание на какую-то странную смесь запахов в комнате. Сладковатый, немного тошнотворный аромат сливался с горечью миндаля. Войдя в квартиру, я еще подумала, что наверняка это какие-то индийские благовония. Дашка очень любила мучить своих гостей, поджигая ароматические палочки и пирамидки, приговаривая, что под них думается лучше, и они отбивают запах табака. Но теперь я совершенно четко осознала, Откуда распространяется столь странное амбре? На автомате, повинуясь только голосу разума, а не чувствам и эмоциям, я с силой схватила за железобетонную руку Никиту и перевернула парня. Он, конечно же, не спал. Он просто был мертв. Широко открытые глаза смотрели куда-то поверх меня, в потолок. Нос заострился и стал неправдоподобно длинен. Щеки, наоборот, как-то странно впали. Рот приоткрылся, обнажив крепкие белые зубы. На подушке, где лежала его голова, осталось какое-то мокрое серовато-белое пятно. Сомнения отпали. Я находилась в комнате один на один с покойником. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать». Слава Богу, что днем я не успела пообедать, а только пила чай. Только поэтому меня и не вырвало. Я лишь беспомощно хватала ртом воздух, чтобы выровнять дыхание и не свалиться в обморок. Все же Никитка был моим другом детства, поэтому страх вдруг сменила неимоверная жалость к умершему. Пересилив себя, я попыталась понять, что же здесь произошло. Почему такой крепкий, практически никогда не болевший Никита, вдруг лежит сейчас мертвый? Сердце не выдержало? Слишком нервничал и много выпил дудки. Я знавала времена, когда Кит мог преспокойно выпить пару бутылок водки и, что называется, быть не в одном глазу. Нервы? Да у всех нервы. Но у него ведь жена пропала с детьми. Разве можно вот так просто бездействовать и пить, а потом и вообще концы отдать? Ведь это не по-мужски. Нет, тут что-то не так. Внезапная догадка поразила меня. Я уже хотела было взять стакан с остатками коньяка и понюхать содержимое, но быстро отдернула руку. «Хватит самодеятельности. Так можно не весь до чего допрыгаться. Одна пропала, другой уже мертв, Пора вызывать полицию и будь что будет». Пока местные Дукалиса и Ларина скакали на вызов, я успела открыть окна и позвонить Димке. Предупредила его, что скоро не приду, потому что вляпалась в жуткую историю, и в двух словах вела его в курс дела. «Не дергайся, я уже иду! Какая же ты у меня все-таки балда!» мрачно констатировал муженек и положил трубку. «Надо сказать, что я страшно обрадовалась, что оправдываться перед ментами буду не в одиночестве, поэтому нисколько не обиделась на балду. Но начинать оправдание мне пришлось все же одной». Не могу не выразить огромную благодарность моим родителям за то, что они поспособствовали моему обучению в гуманитарном вузе, хоть и не на юридической стезе. Язык у меня, что называется, подвешен все-таки профессионально. Более того, сменив подобно Петру Первому с десяток самых разнообразных профессий, правда не рабочих, я, прекрасно владея русским языком, научилась общаться с обладателями любого социального статуса, от представителей высших эшелонов власти до маргиналов. Поэтому, когда оперативники, громко топая, ввалились в квартиру, я уже вошла в роль и скромно сидела на стуле в гостиной, на самом видном месте, немного склонив голову. И, несмотря на то, что они пытались повернуть начало допроса в свою сторону, орали и рявкали на меня, дико вращая глазами. Я, обладая незаурядными актерскими способностями, с величайшим трудом, но все-таки победила грубую полицейскую массу и аккуратно и ненавязчиво взяла инициативу в свои руки. Это удалось мне не сразу, но результатом горжусь до сих пор. Для начала я постаралась выделить из группы ментов самого главного. В фильме «Марш турецкого» следователя по особо важным делам очень мило называют «важняк». Когда представители закона в форме, то найти вожняка довольно просто, по погонам. Ну, а если они одеты в куртки и джинсы, то тогда могут помочь лишь наблюдательные способности. На самом деле все довольно банально. Второстепенные участники мента шоу периодически глядят на самого главного, как бы сверяя свои действия с ним. Козырного туза этой колоды я нашла сразу. Высокий, плотный с коротко стриженными светлыми волосами. Он был бы похож на со времен Второй мировой, если бы не добродушный, какой-то полудетский взгляд серо-голубых глаз, смотревших на все вокруг с затаенным юморком. Большой плюшевый мишка, почему-то подумалось мне. Пока я готовила дежурную объяснительную фразу. Плюшевый медведь с короговоркой представился следователем прокуратуры Соловьевым, И сменив полудетский взгляд на взрослый, подозрительный, сурово попросил меня предъявить документы. Я с готовностью вынула из сумочки паспорт, быстро назвала свое имя, отчество, фамилию, адрес проживания, не забыв сообщить при этом заслуги некоторых родственников перед родиной, и кратко, но довольно просто изложила всю историю от начала до конца. При этом я не упустила случая куснуть следака, упомянув, что еще сегодня утром посылала Никиту в отделение полиции писать заявление о пропаже жены и детей». Пока мы довольно мирно ворковали со следователем, остальные двое сыщиков планомерно производили опуск. Один все время щелкал фотоаппаратом, наверное, надеясь вызвать у меня нервный тик. Другой, видимо, эксперт-криминалист, в латексных перчатках сыпал на все предметы какой-то порошок и после этого елозил по белой поверхности кисточкой. Искоса, наблюдая за его священнодействиями, я лишний раз убедилась, что не зря вызвала ментов и рассказываю все, что знаю об этом странном деле. В коридоре тем временем послышалось знакомое покашливание и приглушенный мужской диалог в серьезном тоне. «Это я мужа вызвала!» – во избежание эксцессов быстро сказала я Соловьеву. «Пропустите!» – рявкнул он кому-то. «Видимо, я неправильно сосчитала ментов. Наверное, выхода из квартиры стоял еще и часовой». Прошедший в комнату Дмитрий показал свои документы. Соловьев принялся внимательно изучать их. Потом вдруг крякнул и хлопнул себя по толстой коленке ладонью. «Димка, Быстров, блин, ты что ли?» Мой муж часто-часто заморгал и оторопело и уставился на него. А потом вдруг радостно рассмеялся. «Ну, слава богу, что это ты, батон!» «Ну, и оперный театр, старшина, здорово! Бывают же встречи! Ты куда пропал?» «Ну, во-первых, я не старшина, давно уже майор, и как раз я-то никуда не пропадал. Это ты исчез из поля зрения, а оказывается, вот ты где, следаком стал!» Мужчины обнялись под удивленные взгляды остальных присутствующих в комнате. «Димка, черт, как я все-таки рад тебя видеть!» Я сидела на своем стуле и тихо радовалась тому, что не все кругом враги, при этом, видимо, довольно глупо улыбаясь. «Да, кабанел ты, брат!» — произнес мой муж, с восторгом оглядывая верзилу следователя. «А ты все такой же, мальчишка! Ничуть не изменился!» — довольным тоном хмыкнул тот. Потом Соловьев вдруг опомнился, увидев, что остальные сыщики перестали заниматься делом и с интересом поглядывают на них с Димкой. «Твоя супружница, что ли?» — следователь сурово покосился на меня. — Моя, — вздохнул Димка, — все время вляпывается в какие-нибудь невероятные истории, а я выручаю по мере сил. Ладно, не переживай, сейчас все решим. У меня засосало под ложечкой. Соловьев глянул на меня уже не с таким подозрением, подмигнул и произнес. — Ты вот что, голубушка, бери-ка бумагу и опиши подробно, как все было. Как ты вошла сюда, что увидала, что делать стала. Потом распишись, поставь дату. И можешь идти домой с мужем. А завтра я тебя повесткой вызову. Обрадованная, я схватила лист бумаги со стола, нашарила в сумке ручку и принялась, что есть мочи, строчить объяснительную. В коридоре жалась парочка старушек, призванных в понятые. К этому моменту уже приехала скорая, и врачи, быстро констатировав смерть, увезли тело Никиты на экспертизу. Отдав исписанный с двух сторон лист бумаги Соловьеву, я добавила, что мой муж абсолютно не в курсе того, что я давала Дарье взаймы, что с утра была у Никиты, чем вызвала усмешку следака, и такой выразительный взгляд Димона, что сразу же загрустила. «Спокойного вечера у меня не будет». По взглядам, которыми обменялись следователь и человек с кисточкой, я поняла, что в стакане был не только коньяк. «Значит, Никиту отравили. Но кто?» Простите меня за навязчивость, сказала я, и сама того не ожидая заплакала. Погибшая его пропавшая жена были мои друзьями детства. Лет четырех мы были неразлучны. Правда, за последние годы жизнь все-таки разъединила нас. Но я бы очень-очень хотела помочь следствию, чем смогу. Если потребуется моя помощь, то я бы очень вас попросила, используйте мои... Чуть было не ляпнуло талант и знания, но вовремя опомнилось. «Сведение. Я с удовольствием буду помогать следствию, ведь пропали и дети тоже. Мы вызовем вас, когда понадобитесь, Нина Владимировна. А сейчас идите домой, не мешайте нам работать», – строго сказал Соловьев. Потом они с Димкой еще раз пожали друг другу руки, и следователь негромко произнес. «Надо как-нибудь встретиться, молодость вспомнить». «Я всегда только «за», — обрадованно среагировал Димка. Напоследок они обменялись телефонами. «До свидания», — пробормотала я, и мы с Димкой вышли из квартиры. Когда мы оказались на улице, я тут же спросила мужа. «Откуда ты его знаешь?» «Дослужили как-то вместе?» «Расскажи», — попросила я, стараясь переключить мысли супруга с ужасной гибели Никиты и причины моего появления в квартире Слепянских на воспоминания о днях службы. Но Димка оказался еще тем партизаном. Сведения, которые я клещами вытягивала из него, оказались весьма скудны. Познакомились они с Олегом Соловьевым еще в армии и сразу подружились. К моменту их первой встречи Дмитрий отслужил год и был уже сержантом, а Олег только попал в батальон. — А почему ты назвал его батоном? — поинтересовалась я у мужа. — Да все из-за его роста в два метра, да веса почти сто двадцать килограммов. Из-за своих богатырских габаритов ему никак не могли подобрать военную форму, и первые полгода Соловьев вынужден был носить гражданскую одежду. Даже на присягу ему пришлось идти в джинсах, которые, правда, скрывала длиннополая шинель. Вот ребята и прозвали его Батоном. Надо же! Может быть, он просто толстый был? Да нет. Тогда было время люберов, и все от мала до велика ходили в качалку. Так что у Батона было не тело, а сплошная гора мышц. И Димка рассказал мне, как однажды они сопровождали гуманитарную помощь в Кабул и были обстреляны духами. Все ребята были ранены, кто сильнее, кто полегче. Но, к счастью, убитых среди них не оказалось. Вертушки, советские военные вертолеты, так и не появились. Батона ранило в руки и ноги. И хотя кости задеты не были, от смерти спасли его стальные мышцы и мужество. В этой ситуации солдаты... А были это молодые ребята, помогали друг другу, три дня несли на себе тяжело раненых, поэтому дружба Батона и Димки после этого случая только еще более окрепла. Потом, правда, жизнь разметала их по белу свету. Димка мобилизовался, вернулся в Москву, а Батон еще год дослуживал, побывал в Грузии во времена первых беспорядков, потом след его затерялся. «Вообще, я даже благодарен тебе за то, что ты вляплась в эту историю», — миролюбиво произнес супруг. «Ведь если бы не твои вопиющие глупости доверчивость, то мы бы, возможно, так никогда с Батоном бы и не встретились». И внезапно он, как радиоприемник, переключился на другую волну, и всю оставшуюся дорогу до дома я выслушивала брюзжание муженька. «Никогда бы мне не удалось собрать так четко воедино все мои отрицательные качества». Распилив мою душу на много мелких частей, супруг внезапно успокоился и обнял меня. «Ну ладно, не переживай, я с тобой». «Ты еще скажи, дорогая, я уверен, что это не ты убила!» – запальчиво сказала я. «Да за что же мне такое наказание?» – вновь взъярился супруг. «Ну почему тебя все время тянет на неприятности? Казалось бы, сидишь дома, не работаешь. Так нет, вляпалась в криминал. Уж лучше бы работала!» Совершенно нелогично закончил он наезд. «Ну вот так всегда. Чуть что не так, виноватый всегда оказываюсь я. Никакой логики у мужиков на самом деле нет. Зря они клевещут на женскую логику. Как раз у нас, у женщин, с головой все в порядке. Мы здраво расставляем все вещи на свои места. И, кстати сказать, частенько во всем виним только самих себя». Мужчины же не привыкли признавать себя виноватыми. Не царское это дело. Свалился карниз со шторами? Так нефиг был такие тяжелые шторы покупать. Опять в ванной отвалилась крышечка, регулирующая количество воды? Так ты ее вечно задеваешь? Нет, чтобы починить. Шкаф перекосился? А зачем ты его всякой ерундой набила? Ну и так далее. И в этот раз во всем случившемся виновата была, конечно же, я. Справедливости ради следует признать, что история, произошедшая со мной, совершенно выходила из рамок размеренной и спокойной жизни обывателей, каковую мы с Димкой существа крайне мирные и законопослушные вели до сих пор. Поэтому на этот раз я простила мужа ворчание и смирилась с эпитетами, которыми он наградил меня в тот вечер. По приходе домой намучившийся за день супруг сразу же отправился на доклад к Морфею, даже забыв включить по привычке телевизор. Я же заснула только под утро, всю ночь ворочаясь и перебирая в памяти мельчайшие подробности, произошедшего со мной за последние сутки. «Похоже, что искать Дашку и убийцу Никиты придется теперь мне одной».